Я напряженно размышлял о том, каким образом удастся мне стать счастливым соперником брата, ибо в своей неосведомленности о подлинных чувствах Берты я по-прежнему рабел и не осмеливался предпринять никаких шагов к тому, чтобы добиться у нее признания в любви. Я надеялся обрести уверенность для решительных действий после того, как подтвердится достоверность моего видения Праги. И все же как боялся я! получить это подтверждение. Рядом со стройной девушкой Бертой, чьи слова и взгляды я жадно ловил, в чьих прикосновениях находил высшее блаженство, мне постоянно виделась другая Берта с более пышными формами, более тяжелым взглядом и более жестким ртом. Женщина с открытой моему взгляду, пустынной эгоистичной душой, уже не пленительная тайна, но очевидный факт помимо моей воли, постоянно пребывающий в моем уме. Впоследствии я горько сожалел о том, что не предвидел другого или большего. Ведь если бы вместо кошмарного видения, отравившего, если не уничтожившего мою страсть, мне открылся бы тот момент будущего, когда я в последний раз глядел в лицо брата, то мое отношение к Альфреду несколько смягчилось бы. Уязвленные гордость и ненависть — превратились бы в жалость, способную простить многие скрытые пороки. Но это одна из тех запоздалых мыслей, которыми привыкли обольщаться люди. Мы стараемся убедить себя, что наш эгоизм случайно легко проходит, что только наша неосведомленность не позволяла нам в полной мере проявить великодушие, милосердие и добродетельность и скрыть таким образом холодное равнодушие к чувствам и мыслям близких людей. Наша отзывчивость и способность к самоотречению возрастают в наших собственных глазах, когда эгоистичные поступки остаются далеко в прошлом, когда поле жалкой борьбы за победу, которая должна обернуться для соперника тяжелой потерей, судьба дарует нам эту победу, и мы содрогаемся вдруг, поскольку ее протягивает нам холодная рука смерти. Мы прибыли в Прагу ночью, И это обстоятельство обрадовало меня, ибо возможность несколько часов находиться в городе, не видя его, равнялась возможности отсрочить страшный решающий момент. Мы намеревались остановиться в Праге совсем ненадолго и скоро отправиться в Дрезден, и поэтому планировали на следующее утро бегло осмотреть город и особо интересные достопримечательности, прежде чем жара станет невыносимой. Дело было в августе, и лето стояло сухое и жаркое. Но случилось так что леди задержались за утренним туалетом, и к вежливо сдержанному, но заметному раздражению моего отца мы разместились в коляске, когда солнце стояло уже довольно высоко. По въезде в еврейский квартал, где мы собирались посетить старую синагогу, я с чувством облегчения подумал, что мы устанем и перегреемся на солнце, прежде чем закончим осмотр этой плоской, тесно застроенной части города и вернемся домой, не успев увидеть ничего, кроме уже виденных сегодня улиц. Это даст мне еще один день неопределенности, единственного состояния, в котором испуганная душа может утешиться надеждой. Но когда я стоял под почерневшими крестовыми сводами старой синагоги, слабо освещенной семью тонкими свечами священные лампады, и внимал голос у нашего проводника-еврея, читающего на древнем языке книгу закона, Меня вдруг привела в глубокий трепет мысль, что это странное сумрачное здание, этот чудом уцелевший обломок средневекового иудаизма, по духу вполне отвечает моему видению.